Из белой ладони ударила в мост черная молния, так что он весь содрогнулся, и в позвонках на стила возникла звездообразная дыра. Мужчины отскочили назад. Дракон издал еще один вопль. Голова его стал раздваиваться и через несколько секунд свидетели трансформации увидели вместо одной две головы на двух шеях одна была как бы погасший чёрный хотя и разивала пасть другая светилась изнутри играя огнями надо стрелять заговоренными пулями пробормотал Гратников помните как в сказках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 Илья посмотрел на Влада. Что скажешь? Это не настоящие мара из змей, а лишь их полуматериальные воплощения. Что значит полуматериальные? Ну это что-то вроде антивирусных программ в компьютере, определённые файлы, имеющие одну определённую функцию. Значит, мы здесь представляем собой вирусы? Пробормотал Ратников.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 Она не женщина, покачал головой Влад. В том смысле, в каком мы думаем, всё равно другого выхода нет. Илья покусал губы, посматривая на рыщущего по берегу реки двухголового дракона и спокойно стоящую великаншу с прекрасным лицом богини, не сходить о с ума.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 Ваши берегини. Всё равно что говорить, главное правильно думать и чувствовать. Хорош совет, не выдержал Антон. Влад прозавел. Это не совет. И я не волк, имеющий ответы на любые вопросы. Не придирайся к нему, нахмурилась Валерия. Я не придираюсь. Мрачно сверкнул глазами Антон. Я просто переживаю за тебя, за вас. Илья обнял женщин за плечи. «Идите осторожно. Как только заметите угрожающее движение с их стороны, бегите назад». «Не свалиться бы. Голова кружится», — виновата проговорила Владислава. «У всех кружится. Испарения реки действуют. Нам нельзя долго оставаться на мосту». Валерия и Владислава посмотрели друг на дружку, взялись за руки и...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 расплылось по голове звере текучим слоем, и тот перестал мотать головами, успокоился. Однако тут же ринулся вперёд, настроенный отомстить обидчикам. И в этот момент за спинами стражи Калинова моста, за дальними холмами показалась светящаяся белая фигура. Почвы и мост под ногами людей содрогнулись. Фигура начала приближаться, вырастая в размерах со сказочной быстротой. И при каждом её шаге вздрагивали холмы, вздрагивали берега реки, пошатывался и скрипел мост. Дракон оглянулся. Его спутница тоже Десантники замерли, выставив стволы оружия перед собой, готовые сражаться не на жизнь, а на смерть. И великан приблизился, вздымая пыль, напоминая блинных богатырей. Громадный в длинной белой рубахе, подпоясанный красным кушаком, в полосатых штанах и лаптях с длинными седыми волосами, перехваченными красной лентой, с грозным и мрачным лицом судьи. Светящиеся голубизной глаза богатыря под насупленными седыми бровями смотрели сумрачно и грозно. В руке он нёс огромный размерами с земной минарет меч.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 Дракон оскалился, обнажив клыки, словно улыбнулся пренебрежительно, выдохнул клуб огня и дыма. Великан посмотрел на него иссоса. Что ж, может, вы и правы. Помогите нам пройти, мы никому не сделаем плохо. Мара осмотрела Святогора неприязненным взглядом. С чего это ты проснулся, старик? Твоё время ушло. Возвращайся в своё лежбище. Тебе давно пора на покой. Кто знает, что такое покой? Рассеянно заметил гигант. Может, наоборот, моё время только начинается? Мара зашипела, как кошка, лицо её исказилось, стало некрасивым, злым, ужасающим. Сгинь, дубина.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 Не тебе меня обвинять в грехах старых, сам грешен. Чево уж там? Грешен, сокрушённо кивнул седой головой Святогор, тоже чарам Морака поддавался и Люшке чёрному поверил, сам в гроб лёг. Да не вечен сей гроб. Проходите, родичи. Мы не позволим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 Очевидно, такова воля высшего. Ступай своей дорогой. Думай. Мара бросила ещё один взгляд на людей, скорее удивлённый, чем враждебный и зловещий, отступила, начала таять. Над рекой поплыли кисеейные, редеющие облака чёрного дыма, растаяла. Удачи вам, родичи. Святогор отsalтовал мечом, повернулся и зашагал по содрогающейся под его ногами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 Зато стало видно дорога, начинавшаяся от моста, вернее от того места на берегу реки Смородины, границы кромки, где он стоял. Сначала никто не обратил внимания на узкую долину, в том числе и Илья и Влад, посчитав эту деталь ландшафта ровной и длинной низиной. Затем Данила разглядел, что низина переходит в выпуклый увал с плоской вершиной, уходящий к горизонту, и ходоки поняли, что это Самая настоящая дорога. Интересно, куда она ведёт? задал сам себе вопрос Ратников. Интересно другое, кто её построил? отозвался Антон. Скорее всего, это след, неуверенно сказал Влад. Какой ещё след? Чей? Морока. Он проходил здесь. Он же не человек, то есть не существо из плоти и крови. Неверника в своих владениях он перемещается не по земле, летает, что ли, мыкнул Радников, как баба-яга в ступе. Ну не знаю, на ступе ли, на вертолёте, на чём-нибудь другом. И всё же это вслед, упрямо повторил Влад. Он может привести нас к чёрной обители, ты хочешь сказать, к замку Морака? Учитель говорил, что морок живёт везде и нигде. Мы можем вообще его не встретить, если он не объявится сам, а Чернобух живёт, Влад запнулся. обитает в чёрной обители. Антон глянул на Илью. В принципе, нам к нему и надо, если я правильно понял цель миссии, а поскольку ориентиров тут нет никаких, можно идти по дороге. По следу. Ну, последу. Или я задумался, завершивая решение, пойдём в том направлении, но не по дороге, а вдоль. Не стоит рисковать, используя внезапно появляющееся удобство. Влад, твоё мнение? Проводник пощипал подбородок, пребывая в нерешительности, что-то прикидывая, кивнул. Да, так будет лучше.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 Влад с чувством произнёс ратников, которого радовала любая остановка. Влад. Что бы сказал насчёт этого твой учитель? Проводник побокновеню промолчал. Это настоящая лава или нет? Не успокавился ратников. Что-то я не ощущаю сильного жара. Я знаю, что это такое, ухмыльнулся Антон. Не лава, а благие намерения. Чего? Не понял полковник. Помните пословицу: дорога в ад вымощена благими намерениями. Вон ты о чём? Никогда не представлял себе благий намерения в виде физического явления, хотя на мой взгляд, мы уже давно тащимся паду в ад. Что это по-твоему? Преисподняя или ещё нет? Это наф Тихо ответил проводник, не спуская глаз с огненной реки: "Не ад и не преисподняя ад христианского изобретения в славянской мифологии, всё иначе". "Но почему? А отсуществует и в других религиях, я читал, наши предки описывали явь, навь и правь", Влад подумал и добавил: "И ясунь". "Что? Не ошибся? Может быть, славь" Слав это этический принцип. А Есунь высшая райская реальность или планета, где жители получают максимум чувственных наслаждений. Об этом я ничего не читал, сказал Ратников удивлённо. То есть слышал, что существует ещё и слав, но про Есунь ничего. А что в таком случае представляет собой прав? Мир духовный. Обитель светлых богов. Явь это низшие райские миры и миры материального плана, как наша земля. Нафиже адские миры, но не в христианском понимании это. Это обитель демонических сил, несущих не только разрушительное начало, но и потенцию обновления и созидания. Красиво говоришь.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 Не смело заметил Данила: в буддизме существует Брахмалока, верхний рай, так сказать, состоящий из двух сфер, имеющей форму Руновачары и не имеющей формы Арапукхаты. Кстати, мусульманский рай по преданиям расположен на восьми небесных сферах, а их ад Джанна описывается как многоэтажная пирамида.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 Отряд двинулся вдоль странной дороги, которую Влад назвал следом Мороко, обходя ямы, низины и всё чаще появляющиеся скалы и груды камней. А через час с небольшим всё тот же Данил обратил внимание на некую упорядоченность каменных скоплений. И ходоки поняли, что это по всей видимости развалины неких сооружений. Остановка левос оправда для их более детального изучения не стали, навалилась усталость, в душах закопошилась некая безразличие ко всему происходящему, да и ратников, измученный терзающей тело болью, всё чаще начал отставать. Тогда Пашин решил устроить привал. Выбрали наиболее живописный развалины, ещё сохранившие кое-где геометрически правильной формы, направились к ним.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 Сначала десантники отбивались от них каждый сам по себе, потом Илья скомандовал: "Стоновитесь спиной к спине, прячьте лица, эти твари кусаются". Десантники повиновались, набросили на головы капюшоны. Антон дал короткую очередь, помечевшись тучи, но это не произвело на крылатых тварей никакого впечатления. Тогда Илья достал уморь. Точь-же атака летучих мух и захлебнулась. Стая взлетела вверх, будто под порывом ветра, мыши начали превращаться в жидкие капли и посыпались дождём в яму, пока не наполнили колодец почти до прежнего уровня. Поверхность жидкости ещё какое-то время содрогалась, ходила волнами и наконец успокоилась. Вот дрянь, выдохнул Ратников, опуская руки. Кто-нибудь скажет, что это такое?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 Ты хочешь сказать, что мы видели не то, что здесь происходит на самом деле? Влад отвернулся, давая понять, что ответа на вопрос он не знает. Ясно дно пришёл ему на помощь Илья, что мы здесь лишние и воспринимаем всё в искажённом свете. Просто в силу ограниченности сознания и отложенных в памяти стереотипов мышления. Всё, что мы видим и ощущаем, порождено нашей фантазией.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 Я писал и таким, каким он показался нам. И редко он поднимается в наш мир, в Явь. Поднимался раньше. Мужики, давайте не будем углубляться в тяму тараканские мифические дебри, замылся Радников. Нет смысла обсуждать, как выглядит Святогор, для нас важнее, какими мы видим обитателей Нави, а не кто-то другой, мы. Идём дальше. Не спеши.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 Устроились на вершине увала, в полусотне метров от огненной реки, развернули две палатки, съели по галете, запили соком и водой. Женщины, утомлённые долгим хождением по буйракам, улеглись в одной палатке, тихо переговариваясь, в другой палатке устроились Максим и Данила. Сило молодости и природного оптимизма, певец и художник уснули почти мгновенно, в отличие от полковника которую мучила рана. Или я заставил его раздеться, оглядел рану, покачал головой. Что, плохо? Посмотрел на него Терентий. Тебе бы в больницу. Выживы ты ещё ли пулю. Не нравится мне твоя дырка. Красная слишком, то ли здесь атмосфера такая, не способствующая исцелению, то ли мы инфекцию занесли. Вашин потёр ладонь о ладонь, накрыл ими грудь раненого, не касаясь кожи, закрыл глаза. "Тепло", пробормотал ратник сонным голосом. "Лежи смирно, постарайся уснуть". Илья сосредоточился на передаче энергии, но его хватило всего на 2 минуты. Он отнял руки, бледнее. "Не могу. Как в бочку утекает".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 નેજમાં આવ્યો